Вернувшись домой, Татсо набрал прямой номер главы семьи Юцуба. Хотя в прошлом году ему запрещалось звонить Майе напрямую, теперь они официально считались матерью и сыном. Миюки стояла возле брата, хотя в такое время она обычно начинала готовить ужин, Миюки понимала, что у этого дела большой приоритет. Сегодня приготовление еды оставили минами. «Прости, что заставила ждать. Ты позвонил как раз вовремя?» На самом деле, он звонил уже второй раз. В первый на экране появился хаяма и попросил перезвонить через 20 минут, что Тацуя безукоризненно и выполнил. У вас есть для нас приказы? Почему бы сначала не услышать твою историю, Тацуя-сан? Хотя Тацуя немного беспокоился о том, какое у нее к ним дело, он послушно исполнил просьбу. Сегодня нас вызвал мамаяма, директор первой школы. Затем Тацуя доложил о том, что тот говорил во время встречи. Мамаяма-сан довольно строг. Почему-то с наслаждением проговорила Майя, судя по всему, они были знакомы. «В любом случае, спасибо, что сообщил. Ничего не нужно предпринимать Татсо-сан». «Как пожелаете». Татсо и Миюки поклонились перед камерой. «Ах да, я хочу кое-что сообщить вам». Начала Майя, когда они подняли голову. «По-видимому, мы сейчас дадут новую миссию». Подумав так, Тация слушал внимательно. «После уведомления о вашей помолвке, отправленного в магическую ассоциацию...» «Мы получили официальный протест семьи Тидзя. Абасама, почему семья Тидзя так поступила?» Хотя голос Миюки казался спокойным, под этим спокойствием скрывалось возмущение. Тацо и Майя без труда поняли это. «Мне нелегко об этом говорить, но...» Может, оно и так, но Майя все равно начала объяснять. И колебалась она не из-за внимательности к чувствам племянницы, а потому что хотела в полной мере насладиться видом Миюки, пытающейся удержать эмоции в узде. Семья эти -Дзё аргументировала своё решение тем, что кровное родство слишком тесно. Талант волшебников — важный государственный ресурс. Если следующее поколение поразит генетические аномалии, это не принесёт ничего хорошего. Это... Уверен, это еще не всё. Прервал тация чуть было не закричавшую Миюки. Недопущение аномалий в генах будущих поколений не ограничивается одними волшебниками. Вот почему при близком родстве закон запрещает женитьбу. Может быть это не единственная причина, но она определенно составляет самую большую часть их возражения. Тем не менее, 10 главных кланов не имеют силы ставить под вопрос законную помолвку. Уверен, семья эти дед заявила что-то еще. Выслушав мнение тации, Майя удовлетворенно улыбнулась и кивнула. Все верно. Как и ожидалось от тации Сана. Таци, с другой стороны, не показал никакой радости от похвалы. Так что именно они сказали? «Что ж, они предложили обручить их старшего сына с Мьюки -сан. «Прошу отказать!» – мгновенно выкрикнула Миюки. «Миюки!» «Ничего, Таце-сан». Таце собирался отчитать сестру, но Майе понравилась реакция племянницы. «Конечно, Миюки-сан разозлилась. Мне тоже не нравится, что они ответили на объявление о помолвке собственным предложением брака». «В таком случае вы пошлете отказ?» – с надеждой спросила Миюки. «Еще нет, Миюки-сан». «Некоторое время я не собираюсь отвечать семье эти дзя». Однако, вопреки ее ожиданиям, Майя ответила отрицательно. «Разве в таком случае наше положение не пошатнется? Майя кивнула на опростацию. «Я не собираюсь вечно оставлять их без ответа. Не нужно сильно волноваться». «Не действуйте опрометчиво? «Верно. Вам следует, как обычно, радостно проводить время вместе». Майя сделала особое ударение на слове «радостно». Абасама. Миюки смущенно отвернулась. «Хорошо». Однако Тацуя серьезным видом поклонился перед камерой. Хотя настал второй день семестра, нынешняя жизнь Тацуи и Миюки в первой школе не претерпела никаких изменений. Ученики не подходили к ним, однако не могли скрыть свой интерес. Что ж, за один день такое положение не может улучшиться, однако с легкостью может стать хуже. Миюки боготворили в первой школе с самого ее поступления, внешности способности, одного этого хватало, чтобы ученики не решались заговорить с ней. Теперь же добавилось и происхождение, в ее присутствии нервничали не только одноклассники и младшеклассники, но и ученики старшего возраста. А по отношению к тацу немало людей глубоко в душе испытывало страх. Боязнь, ужас, тревога – таковы трепеты благоговения, внушаемые выдающимся воинам. А когда они узнали, что Тацу из той самой Юцубы, эти чувства стали еще сильнее – приближаться слишком страшно и полностью игнорировать тоже из-за такого противоречия оказалось, что все холодны к нему. Они интересовались стациями Юки, конечно, не только из-за юношеского любопытства. Звезды и идолы в центре скандала такое происходило часто, но их не могла не заинтересовать история брата и сестры, живших в слишком хороших отношениях, а позже оказавшихся двоюродными, после чего их обручили, однако они продолжили жить вместе. Перед началом утренних уроков, вскоре после того, как Минами зашла в класс 1С, ее окружила толпа, главным образом состоящая из девушек. «Как я уже сказала, ничего не изменилось». Минами уже много раз повторяла этот ответ. Иногда он менялся на «они такого не делали» и «мне запрещено на это отвечать» или даже «простить не могу ответить». «А получается, они целыми днями вместе?» «А это значит, что и когда они идут спать, да?» Кто-то в толпе вскрикнул Минами с другой стороны тихо вздохнула. Как я уже сказала, Тация сама и Миюки сама никогда такого не делали. Понимая, что они не послушают, Минами все равно отвечала прилежно. Она поступала так, потому что ее молчание могли бы принять за согласие. Наверное, ее упорство все же победило, потому что следующий вопрос отличался. Кстати, Сакурай-сан, до декабря-то называла их Тация не сама и Миюки на сама, так ведь? Неужели ты тоже член ЮЦУБА? Толпа сразу утихла, что она ответит? Все ожидали, затаив дыхание. Я называла их так до сих пор по прямому приказу Тации Самы. Как бы сказать. В общем, у меня долг в семье Цуба, так что... Ее изначальный ответ звучал бы слишком похожим на правду о том, что она служит семье Цуба, потому она поспешно изменила его. Однако из-за этого она запнулась и создалось явное впечатление, что она что-то скрывает. М -м, правда? Правда. Поскольку Минами лгала то даже сомнения других опровергало слабым голосом. Если бы ее опровержения звучали громко и сильно, то, может быть, ей бы удалось легче обмануть учеников. Э, значит, семья Яцуба тоже способна на такое!» В работе волшебника встречалось много опасностей. Не так уж и необычно слышать о том, что дети волшебников погибли на задании или исполняя свой долг. Даже в первой школе. Нет, встречались примеры даже в этом классе. Вот почему никто не посчитал объяснениями нами странным. «Однако, раз тебе помогла Суба, значит, нельзя отрицать, что у тебя есть какие-то отношения с ними, так?» «Может и да, но не странно ли так настойчиво выпрашивать у нее сведения о ней самой?» «Да, не совсем». «Так, все, скоро начинается урок! Если быстро не вернитесь на свои места, то потеряете несколько баллов!» От очень необдуманных вопросов одноклассников Минами спасла девушка, которая, в общем-то, была лидером класса. Прервавший громкий голос принадлежал Касуме. Сайго сан но еще осталось немного времени!» ответила одна из учениц, посмотрев на часы в своем терминале. Орак начнется очень скоро, так ведь? С улыбкой повторила Касуми. Ага. Не то чтобы слова Касуми соответствовали действительности, просто никто не мог противостоять давлению ее улыбки. Окружившие минами ученики медленно расселись по своим местам. Сложив руки на груди, Касуми отослала оставшихся учениц и гордо села на свое место. Спасибо огромное, Сайгусасасан. Поблагодарила сидевшие за ее спиной минами. «Не стоит благодарности. Я тоже ненавижу вся это». Касуми повернулась и подмигнула ей. Во время перемены Минами сумела избежать внимания, однако лишь потому, что вторым уроком была практика, и ее не могли допрашивать на пути в классную комнату. Увы, во время обеденного перерыва уклониться так просто не получится. Ни один и ни два одноклассника считали это лучшей возможностью для разговора без помех. Больше половины класса цеподнялась, как только звонок просигналил об окончании утренних уроков. «Сакурай-сан!» «Ты ведь идешь в комнату школьного совета? Пойдем вместе!» Однако Касуми пригласила ее быстрее всех. В некотором смысле ожидаемо, так как на первом году места распределились в традиционном алфавитном порядке, фамилия Касуми, конечно же, была Саигуса, тогда как Минами – Сакурай. Другими словами, место Касуми находилось как раз перед Минами. Так что вполне естественно, что когда все одновременно ринулись к ней, Касуми оказалась первой. «А, хорошо». Минами немного удивило внезапное приглашение – В конце концов, хоть они и учились в одном классе уже 9 месяцев, Касами впервые прямо позвала ее куда-то. Касами не имела ничего против Минами, однако поскольку та была близко знакома Статсу до сих пор любезно избегала ее. Как вдруг произошло это, удивилась не только Минами. «Давай, пошли!» – подгоняемая Касуми, Минами в спешке потянулась за сумкой с Бента и поднялась. Саигу Сасан. Они шли к лестнице, ведущей в комнату школьного совета, когда Минами поравнялась с Касуми и начала разговор. Выражение ее лица говорило, что у нее есть несколько вопросов. М? Что такое?» Коротко спросила Касуми, мельком глянув на собеседницу. «Спасибо, что помогла мне, и утром тоже. Но могу я спросить, почему ты мне помогаешь?» До сих пор Касуми не давала поводов думать, что ненавидит ее, но и очевидную симпатию тоже не проявляла. И так считала не только Минами. На самом деле общение двух одноклассниц свелось к минимальной необходимости Минами никогда не пыталась заговорить с Касуми, вот почему не было понятно, почему та поступила так. «Я уже сказала, я ненавижу вся это. Неловко улыбнулась Касуми. Для нее было немного чересчур услышать «ты помогла мне от не очень близкого человека». Другими словами, она смутилась. «Я понимаю, как ты себя чувствуешь, думаю, они не хотят ничего плохого, просто утолить любопытство, однако иногда заходят слишком далеко. Ты права». Минами не ранил Град без вопросов, но на многие из них она не могла ответить из-за своего положения. Тем не менее, она хотела принять чувство Касуми, так что просто согласилась с ней. «Фу, у меня тоже есть несколько плохих воспоминаний». Минами поняла, что та хочет ее подбодрить. Касуми неосознанно называла себя «боку», хотя в школе никогда так не говорила. Касуми не заметила свою оплошность. Услышав это, Минами немного удивилась, однако благодаря выучке слуги она смогла сохранить бесстрастное лицо.